кирпичи с начинкой. Таракан стоит на коленях около свежевырытой ямы в плотную примыкающую к стене производственного здания и перекладывает из тачки в рюкзак осколки битого кирпича. Последний из находившихся в тачке кирпичей, почти целый, имеющий лишь один небольшой скол, он берёт двумя руками и внимательно осматривает. Затем, ухватившись большим и указательным пальцами правой руки за небольшой размер в петлю в срединной части кирпича, тянет её кверху, в результате чего с кирпича снимается опоясывающая его сантиметровой ширины лента. Таракан отбрасывает её в сторону и с правой половинки кирпича снимает, словно колпак, кирпичную оболочку, под которой обнаруживается торчащий из левой половинки кирпича брусок светло-коричневого цвета.